57. Сомневаться не приходится. Осень мертвой хваткой вцепилась в Доггерландские острова. Ветер воет во весь голос, куражится, возвещает, что скоро разгуляется не на шутку. Морось и пролитье сменились резкими шквалами, налетающими с запада и предупреждающими, что зима не за горами. Метеорологи тоже предупредили. В ближайшие сутки в прибрежных районах ожидается шторм. Когда Карен сворачивает шоссе к Лангевику, ненастье бушует уже в полную силу. Дождь заливает лобовое стекло, дворники не успевают смахивать воду. Она едет медленно, наклоняясь вперед и прищурив глаза, и когда ветер ударяет в бок, мгновенно выравнивает машину поворотом руля. «Если ночью температура упадет ниже нуля, завтра будет сущий ад», думает она, чувствуя, как колеса скользят по глине, стекающей с крутых склонов. Вообще-то, надо бы ехать прямо домой, пока дороги не стали в конец непроезжими. Сигрет полегчала, хотя до выздоровления еще далеко. С другой стороны, короткий визит к Харальду Стейну вряд ли займет больше получаса. Конечно, придется выпить кофе, посвятить некоторое время учтивой болтовне и лишь потом перейти к делу. Обольщаться, конечно, не стоит. В последнее время Стейн при встречах выказывал явные симптомы маразма. Правда, на предыдущем допросе он, в конце концов, выдал правильную информацию. Ангела Новак подтвердила все, что он рассказал. Но понадобилось уйма времени, пока он вспомнил, что случилось утром того же дня. А теперь она попросит его вернуться аж на 40 лет назад. Хочешь не хочешь, в глубине души она уже стала соглашаться, что изложенные Карлом версии вполне могут соответствовать действительности. Хотя кое-какие детали пока плохо вписываются в общую картину. В ворохе совпадений начали проступать контуры взаимосвязи. Бесспорно случались и более странные вещи, чем серия краж со взломом, совершенных одним и тем же преступником, который по неведомой причине перешел от взлома к попытке поджога, а затем к убийству. Возможно, непреднамеренному. Так или иначе, фрагмента пазла, только что полученного из Грундера, от Гранта Хогана, хватило, чтобы убедить и начальника полиции, и прокурора, что теперь надлежит бросить все ресурсы на поимку мотоциклиста. Хеоген, чующий возможности быстро закрыть расследование, наверняка бы сразу отстранил ее, если бы знал, куда она направляется и зачем. Очередной порыв ветра толкает машину, колеса скользят в глиняной жиже. «Все-таки надо было ехать прямо домой», — думает она, сворачивая к дому Харальда Стейна. «Угощайся, девочка! Выпечка, ясное дело, не домашняя, но уж чем богаты, тем и рады». Они сидят на кухне Харальда Стейна, и Карен, ощутив легкий укол совести, позволяет себе угоститься кофе из термоса и одной из двух булочек, который Ангела Новак выложила на тарелку и прикрыла пленкой, Харльду на ужин. «Она вроде бы неплохо о тебе заботится», — говорит Карен, откусывая кусочек мягкой булочки. «Но, пожалуй, что так. Да ведь ей за это и платят». «Хорошо платят, ежели сравнить с тем, сколько в свое время зарабатывал я. 420 марок, 40 шиллингов в месяц. Вот на эти деньги мы с женой и жили». «Она давно у тебя работает?» «Ангела я имею в виду». «Ну, не больше года, или от силы два. А все это окаянное сердце. Доктора говорят, не может оно качать кровь, как положено. Вот у меня и кружится голова». «Не то, чтобы я сам отлично справлялся, хотя Харри мне теперь вовсе не доверяет. Он и настоял, чтобы ко мне приставили эту бабенку. Договорился с социальным ведомством, не спросясь у меня». Карен думает, что, скорее всего, до сына Харальда Стейна дошли разговоры об эксцессах, раз-другой случавшихся с его отцом. Она пробует новую стратегию. «Стало быть, у тебя вроде как собственная экономка, Харальд, и ты это бесспорно заслужил. Я бы и сама не отказалась, чтобы за мной дома маленько поухаживали». Льстивые слова она сопровождает самой обворожительной улыбкой. «Надо хорошенько поднять старикану настроение». «Вон, как ты и говоришь, экономка!» Харрельстейн прячет довольную усмешку за кофейной чашкой и задумчиво прихлебывает кофе, осмысливая новую точку зрения. Явно воспрянув духом, он, наконец, решительно со звоном отставляет чашку на блюдце. «Ну что ж, выкладывай, зачем пришла полисменша? Ведь не за тем же, чтобы просто выпить кофейку, а?» «Полисменша...» Карен передергивает плечами, стряхивая с себя это слово, и наклоняется к сумке, поставленной на пол. Надежды мало, так что лучше поскорее с этим покончить. «Вообще-то я хотела кое о чем тебя спросить. Подумала, что если кто и способен мне помочь, так это ты. Вряд ли в Лангевике происходили события, о которых тебе неизвестно». Карен быстро смотрит на фото, которое достала из сумки. 1970 год» улыбающиеся молодые женщины и мужчины на каменных ступеньках и дети, играющие в траве. Перевернув фото, она кладет его на стол перед Харальдом Стейном. «Не помнишь, кто здесь на снимке, а, Харальд?» Она терпеливо наблюдает, как он медленно тянется за очечником, расправляет дужки, надевает очки. Не берет фотографию в руки, наклоняется и изучает ее, нахмурив брови. Секундой позже он смеется сухим безрадостным смешком потом глубоко вздыхает боже милостивый где ты ее взяла фотоальбоме сюзанны насколько я понимаю люди на фото жили в коммуне которую организовали здесь ее родители проблема в том что в альбоме не указаны фамилии только имена я написала их на обороте не переворачивая снимок и даже не беря его со стола Стейн продолжает молча его рассматривать надежда карен та Она смотрит на его лицо, в котором не читается ни тени узнавания. «Почти пятьдесят лет минуло», — думает она. «Он, должно быть, не помнит, и что ел нынче на завтрак». Харрельд Стейн поспешно отодвигает от себя снимок, снимает очки, откидывается на спинку стула. «А какой тебе прок от фамилии?» — позволь спросить. «Может и никакого», — искренне отвечает она. «Я просто пытаюсь составить себе картину Сюзаниной жизни, и подумала, вдруг есть хотя бы маленькая вероятность, что она поддерживала связь с кем-нибудь из тех, кто жил здесь в ту пору. Может, с кем-нибудь из детей? Харрельстейн хмыкает. Вряд ли, она ведь даже с родной дочерью связь не поддерживала. Да и мне редко, когда словечко скажет, хоть жили мы по соседству. Сюзанна была тяжелым человеком, вот что я тебе скажу. Чердак у нее был не в порядке, по-моему. Харрельстейн стучит себя по голове, И Карен маскирует разочарованный вздох еще одной улыбкой. Да, зря я надеялась. На днях в «Зайце и вороне» говорила с Япом Клусом и Эгелем Йенсеном и Одом Марклундом. Из них тоже никто не мог вспомнить фамилии, так что ты в хорошей компании. Да ведь и прошло уже без малого полвека, в общем-то, я другого и не ожидала. На сей раз Харальд Стейн хмыкает сердито, да так энергично, что из носа вылетает капелька прямо на вязаную скатерть. Клос и Янсен, да они никогда ничего толком не знали, сидят в кабаке дохвастают, да всю жизнь только тем и занимались. Я тебе вот что скажу, коли у них и есть мозоли, то вовсе не отвесил. Марк Лунд тот получше, но как уж он умудряется общаться с остальными двумя, один бог ведает. Хорошая компания, как тебе не стыдно это так говорить. Он крепко сжимает ручку чашки. Карен видит, что рука его дрожит, когда несет чашку к губам. «Только бы не случился сердечный приступ», — думает она. «У меня нет ни времени, ни сил. Что мне тогда делать?» Харрель Стейн со стуком ставит чашку на стол. «Выходит, ты первонаперво у них спросила, и только потом, не получив от них помощи, пришла к старику Стейну. Хорошо же ты обо мне думаешь». Карен отвечает инстинктивно, как двенадцатилетний ребенок, которому сделали выговор. «Так случайно получилось, когда я зашла в паб выпить пиво, а то бы, само собой, первым делом пришла к тебе», добавляет она в надежде, что эти слова прольют бальзам на душу возмущенного старикана. Не отвечая, Харальд Стейн наклоняется вперед, тычет желтым ногтем в пару на краю лестницы в верхнем ряду. «Ди Сабрингман!» Томас и Ингела Экман и Тео Рэп», — говорит он, медленно скользя пальцем по снимку. Переводит палец на нижний ряд и громко провозглашает. «Джанет и Брэндон Коннор, Пер и Анна Мария Линдгрен». Произнеся последнее имя, он выпрямляется, сдвигает очки на лоб. На этот раз он сидит, скрестив руки на груди, с улыбкой, выражающей и негодование, и триумф. «Как звали ребятишек, я не помню, ты уж извини», — ворчит он. «А Сюзанны еще и в завету не было. Она родилась только через год, если не ошибаюсь». Карен молча смотрит на старика напротив. Даже если старый Стейн не помнит, что ел на завтрак, сейчас он без сомнения говорил совершенно уверенно. «Как такое возможно?» Помнить имена и фамилии людей, с которыми совсем недолго жил в неблизком соседстве, Вдобавок, сорок с лишним лет назад. Сама Карен ни почем бы не запомнила. Она надеялась, что Харрель Стейн в лучшем случае вспомнит хоть одну из фамилий или что-нибудь, что позволит ей отыскать информацию другим способом. А он, без малейшего сомнения в голосе, назвал имена и фамилии всех взрослых на снимке. «Как такое возможно?» — повторяет она. Теперь уже вслух. Харрель Стейн спокойно встречает ее взгляд и тянется за кофейной чашкой. «Я сам сделал этот снимок!»